Глава шестая. Свадьба. Милая, но почему то такая неуклюжая? Сколько можно? В красный чемодан нужно положить хрупкие вещи, а в белый – одежду, вскрикивает мама, когда я пытаюсь закрыть чемодан. Какая разница? Что значит «какая»? Мы можем перепутать их и отправить в ресторан твое шматье. Думаешь, гостям нужно его видеть? О, нет. Избавьте меня от этого счастья. В этом случае я солидарна с мамой и не желаю больше спорить. Что ж, труды последнего часа летят к чертям. Придется перекладывать вещи. Черт! Эта свадьба когда-нибудь сведет меня с ума. То нужно помочь маме с выбором аксессуаров, то подобрать платье для подружек невесты, то магическим способом избавить от своего присутствия, чтобы не мешалось. В последнее время мы все отдаляемся и отдаляемся друг от друга. И чем больше времени мы проводим здесь, в этом чересчур светлом доме, тем более чужой я себя ощущаю. Меня не ждут, не спрашивают, как прошел день, не интересуются табелем успеваемости, как раньше. Я сваливаю все на подготовку. Свадьба через неделю. Сегодня мы должны улететь на Мальдивы всей семьей. На частном самолете. Остается собрать вещи, закончить с приглашениями и дождаться, когда Даня отыграет последний матч сезона перед каникулами. Родители спланировали все заранее. Я договорилась с деканом о двухнедельном окне, пообещав, что быстро догоню группу. Странно, что он согласился без тени сомнения, но у меня складывается ощущение, что с ним заранее побеседовала мама. «Марта! Эльза! Вы здесь?» кричит у дверей моей комнаты Григорий Викторович, но его статную фигуру я не вижу. «Да, Гришенька!» выкрикивает мама, и мужчина проходит к нам в гардеробную, где я аккуратно вытаскиваю из одного чемодана коробки с хрусталем. и перекладываю в другой. Строгий взгляд окидывает нас с мамой. Точнее, маму. Меня лишь мельком оглядывают, не обращая почти никакого внимания. Я бьюсь над неуклюжестью своего ребенка. В кого я ее родила? Успокойся, дорогая. У нас полно времени. Мужчина обнимает со спины мою миниатюрную маму и оставляет целомудренный поцелуй на ее макушке. Впервые я вижу их такими домашними, спокойными. Впервые замечаю проявление ласки со стороны Григория Дмитриевича. Обычно он очень сдержан. Или они также милуются за завтраком в столовой, без меня? Ага, полно. Самолет готовят? Да, Игорь уже проверяет джет. Отлично, это будут лучшие дни в моей жизни. Это будут самые худшие дни в моей жизни. Много солнца. Много белого песка, много крема с защитой, не менее 50 и постоянное ношение солнцезащитных очков. Головная боль всех альбиносов. Я хотела сказать маме, что такой климат повлияет на меня не очень хорошо, но не хотела расстраивать ее. Она так ждала свадьбу, планировала все до мелочей самостоятельно, без помощниц. Я не могу лишить ее этой радости. Я как-нибудь переживу эти дни в закрытом помещении. Крем на месте, две пары очков тоже, длинные туники и платья в пол, в которых не будет жарко, но которые спасут меня от палящего солнца, лежат на своих местах. Хрупкие коробки переместила в другой чемодан. Теперь можно ехать. Матч у Дани скоро должен закончиться, его привезут сразу в аэропорт. «Эльза, ты готова?» – строго спрашивает мама. «Да, сейчас только вещи спущу». Ага, и покидает комнату. Я думала, она или Григорий Викторович помогут спустить два чемодана, полтора из которых не мои, но приходится справляться самой. Остальные заняты родительским багажом. В машину мы рассаживаемся быстро. Прислуга погружает чемоданы, но я не успеваю залезть в салон, потому что... Да, рявкает неподалеку от меня Григорий Викторович, когда ему звонят на мобильный. Что значит в больнице? Какая, к черту, больница? У меня самолет через час. Внимательно вслушиваюсь в разговор, стоя перед открытой задней дверцей. Сердце замирает в ожидании последующего ответа мужчины и окончательно готово остановиться, когда он произносит, глядя на меня. «Эльза, ты поедешь в больницу с Анатолием?» «Что?» – удивленно смотрю на хмурое лицо будущего отчима. «Даниил в больнице. Тебе нужно его проведать». «Эм... Почему я? Мы не кровные родственники». «Не родные люди и даже не друзья. Один серьезный разговор пару недель назад ничего не изменил в наших отношениях. Если мы прекратили ссориться и мысленно ненавидеть друг друга, это не значит, что я буду лететь к своему братику на всех парах». «Почему я?» «Думаю, ему хочется увидеть своего...» «Эльза, ты не слышала, что тебе сказали?» Встревает мама. Из ее глаз на меня смотрит заостренная сталь». «Садись к Анатолию и езжай в больницу. Нас ждет самолет. Мы не можем отменить рейс». «Вы можете позвонить пилоту и сказать, что не полетите. Когда выйдете из больницы, позвони нам. Мы пришлем за вами самолет». С этими словами родители садятся в загруженную машину и отъезжают. «Мы остаемся во дворе с Анатолием, который глядит на меня сочувствующе, будто понимает, что я ощущаю сейчас». Я не смотрю вслед уезжающей машине родителей, не пытаюсь анализировать такой расклад событий. Мне остается только подчиниться и поехать в больницу через московские пробки. Как ни странно, волнение не охватывает меня по пути. Слезы обиды не скатываются по щекам, а грудь не сдавливает прессом. Ведь в этом есть и нечто положительное. Я проведу на солнце на один день меньше. «Здравствуйте! Здороваюсь с медсестрой из регистратуры частной клиники, куда меня привез Анатолий. К вам сегодня поступил Даниил Богатов. Он...» «А, наш футболист! Он на операции. Вам лучше подождать». «На какой операции?» Спрашиваю, недоуменно уставившись на девушку, которая очень неохотно отрывается от телефона и глядит на меня сквозь наращенные ресницы. У богатого сложный перелом ноги. Осколков много. Вы что, трансляцию не смотрели? Там повтор показывали раз десять. Я... Ой, ясно. Операция сложная закончится не скоро. К пациенту можно будет зайти только завтра. Езжайте домой и выспитесь. С ним все будет хорошо. Зато со мной все будет плохо.